Свидание. Д'Артаньян спал эту ночь в комнате Портоса, как и все ночи с начала возмущения. Шпаги свои они держали у изголовья, а пистолеты клали на стол так, чтобы они были под рукой. Под утро Д'Артаньяну приснилось, что все небо покрылось желтым облаком, из которого палил золотой дождь, и что он подставил свою шляпу под кровельный желоб. Портосу снилось, что дверца его кареты оказалась слишком мала, чтобы вместить его полный герб. В семь часов их разбудил слуга без ливреи принесший Д'Артаньяну письмо. — От кого? — спросил госконец От королевы, — отвечал слуга. — Ого! — произнес Портос, приподымаясь на постели. — Ну и что там? Д'Артаньян попросил слугу пройти в соседнюю комнату, и как только дверь затворилась, вскочил с постели и поспешно прочел записку. Портос смотрел на него, выпучив глаза и не решаясь заговорить. — Друг Портос, — сказал наконец Д'Артаньян, протягивая ему письмо, — вот, наконец, твой баронский титул и мой капитанский патент. Читай и суди сам. Портос протянул руку, взял письмо и прочел дрожащим голосом. Королева желает переговорить с господином Д'Артаньяном, которого просит последовать за подателем этого письма. — Что же, — произнес Портос, — я не вижу тут ничего особенного. — А я вижу и очень много, — возразил Д'Артаньян. — Если уж позвали меня, то значит дела плохи. — Подумай, — Что должно было произойти, чтобы через двадцать лет королева вспомнила обо мне? — Правда, — согласился Портос. — Наточи свою шпагу, барон, заряди пистолеты и задай лошадям овста. Ручаюсь, что еще сегодня у нас будет дело, а главное — никому ни слова. — Не готовит ли нам западню, чтобы избавиться от нас? — спросил Портос, уверенный, что его будущее величие уже теперь многим не дает покоя. — Если это западня, — возразил Д'Артаньян, — то я ее разгадаю, будь покоем. Если Мазарини итальянец, то я гасконец. Д'Артаньян в один миг оделся. Портос, по-прежнему лежавший в постели, уже застегивал ему плащ, когда в дверь снова постучали. Вошел другой слуга. — От его преосвященства кардинала Мазарини, — произнес он. Д'Артаньян посмотрел на Портоса. — Дело осложняется, — сказал он. — С чего же начинать? — Не беда, — отвечал Д'Артаньян, прочитав записку кардинала. — Все устраивается отлично. Его Преосвященство назначает мне свидание через полчаса. — А, тогда все в порядке. — Друг мой, — сказал Д'Артаньян, обращаясь к слуге, — передайте его Преосвященству, что через полчаса я буду к его услугам. Слуга поклонился и вышел. «Хорошо, что этот не видал того», — заметил Д'Артаньян. «Значит, ты думаешь, они прислали за тобой не по одному и тому же делу?» «Не думаю, я уверен в этом». «Однако, Д'Артаньян, торопись, не забывай, что тебя ждет королева, а после королева кардинала а после кардинала я». Д'Артаньян позвал слугу Анны Австрийской. «Ну вот и я, мой друг», — сказал он. «Проводите меня». Слуга провел его окольными улицами, и через несколько минут они вступили через маленькую калитку в дворцовый сад, а затем по потайной лестнице Д'Артаньяна ввели в молельню королевы. Лейтенант Мушкетеров испытывал безотчетное волнение. В нем не было большей юношеской самоуверенности, и благодаря приобретенной им опытности он понимал всю важность совершающихся событий. Через минуту легкий шум нарушил тишину молельни. Д'Артаньян вздрогнул, увидев, как чья-то рука приподнимает портьеру. По форме, белизне и красоте он узнал эту руку, которую ему однажды, так давно, дозволили поцеловать. В молельню вошла королева. — Это вы, господин Д'Артаньян, — сказала она, устремив на офицера ласковый и в то же время грустный взгляд. — Это вы, и я вас узнаю. «Взгляните и вы на меня, я королева. Узнаете вы меня?» «Нет, Ваше Величество», — ответил Д'Артаньян. «Разве вы забыли уже?» — сказала Анна Австрийская тем чарующим тоном, какой она умела придать своему голосу, когда хотела этого. Как некогда одной королеве понадобился храбрый и преданный дворянин, и как она нашла этого дворянина. Для этого дворянина, который, быть может, думает, что его забыли, Она сохранила место в глубине своего сердца. Знаете вы это? — Нет, Ваше Величество, я этого не знаю, — сказал мушкетер. — Тем хуже, — сударь произнесла Анна Австрийская, — тем хуже. Я хочу сказать для королевы, так как ей опять понадобилась такая же храбрость и преданность. Неужели... Возразил Д'Артаньян королева, окруженная такими преданными слугами, такими мудрыми советниками, такими выдающимися по заслугам и положению людьми, удостоила обратить свой взор на простого солдата. Анна поняла скрытый упрек, который только смутил, но не рассердил ее. самоотверженность и бескорыстие гасконского дворянина много раз заставляли ее чувствовать унижение. Он превзошел ее благородством. Все, что вы говорите о людях окружающих меня может быть и верно сказала она но я могу довериться только вам господин дарданьян я знаю что вы служите господину кардиналу но послужите немного мне и я позабочусь о вас скажите не согласились бы вы сделать для меня то же что сделал некогда для королевы дворянин вам неизвестный я сделаю все что прикажет ваше величество сказал Д'Артаньян. Королева на минуту задумалась, в ответе мушкетера ей послышалась излишняя осторожность. «Вы, может быть, любите спокойствие?» спросила она. «Я не знаю, что это такое. Я никогда не отдыхал, Ваше Величество. Есть у вас друзья. У меня их трое было. Двое покинули Париж, и я не знаю, где они находятся. Со мной остался только один... Но этот человек, кажется, из тех, что знали дворянина, о котором, Ваше Величество, удостоили рассказать мне. «Отлично», — сказала королева, — «вы вдвоем с вашим другом строите целой армии». «Что я должен сделать, Ваше Величество?» «Приходите еще раз в пять часов, и я вам скажу. Но не говорите ни единой душе о свидании, которое я вам назначила. Слушаюсь, Ваше Величество». «Поклянитесь на распятие!» «Ваше Величество, я никогда не нарушал своего слова. Что я сказал, то сказал». Королева, не привыкшая к такому языку, необычному в устах ее придворных, вывела заключение, что Д'Артаньян вложит все свое усердие в исполнение ее плана, и осталась этим очень довольна. На самом деле это была одна из хитростей Гасконца, подчас желавшего скрыть за личиной солдатской резкости и прямоты свою проницательность. «Ваше Величество, ничего мне больше сейчас не прикажет?» — спросил он. «Нет», — отвечала Анна Австрийская, — «до пяти часов вы свободны и можете идти». Д'Артаньян поклонился и вышел. «Черт возьми», — подумал он, — «я, кажется, и в самом деле им очень нужен». Так как полчаса уже прошло, то он прошел по внутренней галерее и постучался к кардиналу. Бернуин впустил его. «Я к вашему слугу, — монсеньор, — произнес Д'Артаньян, входя в кабинет кардинала. По своему обыкновению он сразу осмотрелся кругом и заметил, что перед Мазарини лежит запечатанный конверт. Но конверт этот лежал верхней стороной вниз, так что нельзя было рассмотреть, кому он адресован. «Вы от королевы? — спросил Мазарини. — пытливо поглядывая на мушкетера. — Я монсеньор. — Кто вам сказал это? — Никто, но я знаю. — Очень сожалею, но должен сказать вам, монсеньор, что вы ошибаетесь, — бесстыдно заявил Гасконец, помнивший данные им анне аннеавстрийское слово. — Я сам видел, как вы шли по галерее. Это от того, что меня провели по потайной лестнице. — А зачем? — Не знаю. Вероятно, тут какое-нибудь недоразумение. — Мазарини знал, что нелегко заставить Д'Артаньяна сказать то, чего тот не хочет говорить. Поэтому он на время отказался от попыток проникнуть в его тайну. «Поговорим о моих делах», — сказал кардинал, — «раз о своих вы говорить не желаете». Д'Артаньян молча поклонился. «Любите вы путешествовать?» — спросил Мазарини. «Я почти всю жизнь провел в дороге. Вас ничего в Париже не удерживает?» Меня ничто не может удержать, кроме приказа свыше. «Хорошо. Вот письмо, которое надо доставить по адресу». «По адресу, мансиньор. Но я не вижу никакого адреса». Действительно, на конверте не было никакой надписи. «Письмо в двух конвертах», — сказал Мазарини. «Понимаю, я должен вскрыть верхний, когда прибуду в назначенное мне место». «Совершенно верно». — Возьмите его и отправляйтесь. — У вас есть друг, господин Дювалон, которого я очень ценю. Возьмите его с собой. — Черт возьми, — подумал Д'Артаньян. Он знает, что мы слышали вчерашний разговор и хочет удалить нас из Парижа. — Вы калявлитесь? — спросил Мазарини. — Нет, монсеньор, я тотчас же отправляюсь. Но только я должен попросить вас об одной вещи. — О чем О чем же говорите? «Пройдите к королеве, ваше Преосвященство. Когда? Сейчас. Зачем?» «Чтобы сказать ей следующее. Я посылаю Д'Артаньяна по одному делу, и он должен сейчас же отправиться в путь». «Видите, вы были у королевы», — сказал Мазарини. «Я уже имел честь докладывать вашему Преосвященству, что тут, вероятно, какое-нибудь недоразумение». «Что это значит?» — спросил кардинал. Могу я повторить вашему Преосвященству мою просьбу? Хорошо, я иду. Подождите меня здесь. Мазарини взглянул, не забыл ли он какого-нибудь ключа в замке, и вышел. Прошло десять минут, в течение которых Д'Артаньян тщетно пытался разобрать сквозь наружный конверт адрес на письме. Кардинал возвратился бледный и, видимо, озабоченный, Он молча подсел опять к письменному столу и начал что-то обдумывать. Д'Артаньян внимательно следил за ним, стараясь прочесть его мысли. Но лицо кардинала было столь же непроницаемо, как конверт пакета, который он отдал мушкетеру. — Эхе, — подумал Д'Артаньян, — он, кажется, сердит. Уж не на меня ли? Он размышляет. Не собирается ли он отправить меня в Бастилию? Только смотрите, монсеньор, при первом же слове, которое вы скажете, я вас за душу и сделаюсь франдером. Меня повезут с триумфом, как Брусселя, и Атос назовет меня французским Брутом. Это будет недурно. Брут — один из убийц Юлия Цезаря, мечтавший об укреплении республиканского строя, расшатанного в смутах политического кризиса в Риме первого века до нашей эры. Примечание — редакции Пылкое воображение Гасконца уже рисовало ему всю выгоду, какую он сможет извлечь из такого положения. Но он ошибся. Мазарини заговорил с ним ласковее прежнего. — Вы правы, дорогой Д'Артаньян, — сказал он. — Вам еще нельзя ехать. — Ага, — подумал Д'Артаньян. — Верните мне, пожалуйста, письмо. Д'Артаньян подал письмо. Кардинал проверил, ссылали печать. «Вы мне понадобитесь сегодня вечером», — сказал Мазарини. «Приходите через два часа». «Через два часа, монсеньор», — возразил Д'Артаньян, — «у меня назначено свидание, которое я не могу пропустить». «Не беспокойтесь», — сказал Мазарини. «Это по одному и тому же делу». «Прекрасно», — подумал Д'Артаньян. «Я так и думал. Итак, возвращайтесь в пять часов и приведите с собой милейшего господина дювалона Но только оставьте его в приемной. Я хочу поговорить с вами наедине. Д'Артаньян молча поклонился, думая про себя. Оба дают одно и то же приказание. Оба назначают одно и то же время. Оба в впали рояле, понимаю. Вот тайна, за которую господин де Гунди заплатил бы сто тысяч ливров. — Вы задумались? — спросил Мазарини с тревогой. — Да, я думаю о том, надо ли нам вооружиться или нет. — Вооружитесь до зубов, — сказал кардинал. — Хорошо, мансиньор, будет исполнено. Д'Артаньян поклонился, вышел и поспешил домой передать своему другу лестные отзывы Мазарине, чем доставил Портосу несказанное удовольствие.